Сцена одиннадцатая. Коломба приехала на Миланский вокзал Чентрали в час пополудни. Поездка в высокоскоростном поезде доставила ей немало волнений. Хотя она купила билет во второй класс, перед ее глазами продолжал стоять заваленный трупами вагон-люкс. Она даже заглянула в такой вагон, обнаружив там четырех уткнувшихся в мобильники и планшеты пассажиров, которые будто и не знали, что случилось всего несколько дней назад. Может, это и правильно, подумала Коломба. Нужно продолжать жить своей обычной жизнью, не слишком задумываясь о гипотетических напастях. И остаток путешествия, занявшего меньше трех часов, она старалась следовать их примеру, но когда из вагона ресторана потянула дымной вонью подгоревшего тоста, в панике вскочила, чтобы проверить, что происходит. От тревожных мыслей Коломбу отвлекли звонок Сантини, который она оставила неотвеченным, и его же разъяренные сообщения на автоответчике. Дальше первых трех слов «Касселли какого хрена?» прослушивать его она не стала. Зато от присланного Лео Смайлика по ее телу разлилось приятное тепло. Вместо того, чтобы ответить эмотиконом, она отправила ему ссылку на скачивание снапчата. Если им предстояло и впредь держаться на связи, а колумбия этого бы очень хотелось, лучше было воспользоваться военной тактикой Данте. Вряд ли спецслужбы прослушивали ее разговоры. Даже такой тупица, как Димарко, должен был понять, что она не замешана в теракте. Но сейчас она вообще ни в чем не могла поручиться. Из каменных желобов вокзала Чентрали, внушительного двухэтажного здания фашистской эпохи, лились потоки дождевой воды. Спустившись по ступеням главной лестницы, Колумба вышла на площадь, где среди палаток Красного Креста и кучек растерянных иммигрантов выселась скульптура — гигантское яблоко. Ливень становился все сильнее, но в этот момент к ней подошла Барт с открытым зонтом в одной руке. Другой рукой она вела на сворке двух лабрадоров. Коломба даже не пыталась уклониться от бурных приветствий насквозь мокрых собак. Она чувствовала себя виноватой перед всей собачьей братьей с того дня, как ей пришлось убить напавшего на нее добермана. «Привет! Прости за опоздание!» Придерживая лабрадоров, улыбнулась Барт. «Я припарковалась в километре отсюда. Вокруг централи настоящий хаос. Где пешеходные зоны, где дорожные работы. Подержишь зонтик?» Колумба забрала у нее зонт и под руку с Барт направилась к уже знакомому ей Volkswagenу, припаркованному на улице Сетембрини. Сиденье машины покрывало шерсть, а салон пропах псиной. «Извини, надо было заехать на мойку», — сказала Барт. «Ты еще мою машину не видела», — хмыкнула Коломба, решив, что это тоже кара за ее грехи. «Давненько я не бывала в Милане», — сказала она, разглядывая новые, построенные ко всемирной выставке, высотки. «Погода, как всегда, дерьмовая, но сам город изменился». «Не обманывайся яркими огнями», — Дрангета здесь орудует похлеще, чем в Калабрии. Это я тебе точно говорю, потому что после разбора к мафиози кто-то обязательно попадает ко мне на стол». «Как мило», — улыбнулась Коломба. «У меня лучшее ремесло на свете». Барт жила в бывшем фабричном здании, где теперь располагались лофты и небольшие андеграундные заведения вроде чайных лавок и студий татуажа. Среднему жителю мини-городка было около двадцати лет. Барт нравился ее жилище. Собакам было где погулять, а сама она могла, никого не беспокояв, слушать громкую музыку даже поздней ночью. Время от времени жильцы устраивали бурные рейвы, а Барт оказывала первую помощь тусовщикам, перебравшим с кетамином и другими синтетическими наркотиками. В прихожей со вкусом меблюрованного двухэтажного лофта, где Барт жила одна, висел просторный гамак. А все экзотические сувениры и безделушки, привезенные из командировок. Лаборатории по всему миру приглашали ее провести экспертизу старых костей. Барт прекрасно готовила и, по случаю приезда Коломбы, запекла огромную сковороду пасты Альфорна, на которую гости мгновенно накинулась, как стервятник. В компании Данте есть мясо становилось почти невозможно, да и блюдо в исполнении Барт вышло просто превосходным. Женщины выпили по паре бутылок пива и немного поболтали. Коломба намеренно придерживалась отвлеченных тем и вскоре обнаружила, что безнадежно отстала от времени и даже не слышала о литературных и кинематографических новинках последних лет. Ты живешь как затворница. Вся твоя жизнь ограничена работой, сказала Барт, включив гейзерную кофеварку. Коломба плюхнулась на один из цветастых пуфов в гостиной. И почувствовала, что только что набрала как минимум пару килограммов. «Сейчас я даже не работаю», — сказала она. «Надолго тебя отстранили?» «Думаю, на всю жизнь». «Не говори и так», — укорил ее Барт. «Для полиции это настоящее сокровище. Ты работаешь лучше всех, кого я знаю». Коломба покачала головой. После катастрофы, когда даже написала заявление об уходе, оставалось только подписать. Но Равера убедил меня не торопиться. А потом Курчо затащил меня обратно. И бросил. Он сделал для меня все, что мог. Я сама совершила ошибку, сказала Колумба. Она знала, что такое держать в руках бразды правления и понимала, что не может винить в случившемся своего начальника. «Я знаю только, что ты отлично поработала». Барт поставил на стол поднос с кофейником, двумя остальными чашками и блюдцем, с горкой печенья кошачьи язычки. Вот увидишь, все будет хорошо. Коломба надкусила печенье. Я должна кое о чем тебя спросить. А я-то надеялась, что ты явилась с дружеским визитом, с притворным отчаянием, воскликнула Барт. Так и есть, честное слово, но... Окей, okay, окей, okay, продолжай. Я пошутила. На совещании в риме ты сказала, что террористы ошиблись, когда подключали к системе газовый баллон. Уверена, что это была ошибка? «Вместо 110 пассажиров погибло всего 9», — удивленно сказала Барт. «Если это не ошибка, не знаю, что и думать. Через вентиляцию газ попал только в один вагон. А что, если в этом и заключался их план?» Барт посерьезнела. «Это не просто гипотеза, верно? Давай считать, что я строю умозрительные догадки. Если завтра тебя вызовут... В качестве свидетельницы тебе хотя бы не придется лгать под присягой. Это всего лишь дружеская беседа. Барт отставил чашку. Это связано с Дантой его вопросами о трупе? Не понимаю, о чем ты. Ты ведь знаешь, что я буду за тебя волноваться. Не стоит. А как иначе? Разве ты не беспокоишься о своих друзьях? Вздохнув, Барт продолжила. Итак. Смертельная концентрация цианида около 500 миллиграммов на кубометр воздуха. В баллоне не хватало цианида на весь поезд. Чем больше помещение, тем сильнее рассеивается газ, сказала Коломба. Вот именно. Концентрация бы снижалась от одного вагона к другому и в зависимости от циркуляции воздуха, стал бы токсичный, но не либо в хвосте, либо в передних вагонах. А нельзя было использовать баллон побольше? Барт быстро посчитал что-то в уме. Потребовался бы баллон минимум в десять раз крупнее. Такой не поместился бы за панелью. Но если бы они просто подключили его иначе, погибших было бы гораздо больше, а многие другие получили бы сильное отравление. Многие это сколько? Барт покачала головой. Не знаю. Существуют модели распространения газа в замкнутых пространствах. И если хочешь, я могу произвести... «Более точное вычисление. Но, как ты знаешь, поезд не был герметичным, а значит, необходимо учитывать дисперсию в атмосферу». «И все-таки они не смогли бы убить всех пассажиров?» спросила Коломба. В животе стало холодно, будто она проглотила кубик льда. «Нет, навскидку погибло бы меньше половины». Холод поднялся к щекам Коломбы, и она побледнела. «Все хорошо?» Спросила Барт, обеспокоенно взглянув ей в лицо. Да, извини, что тебя донимала. Мне просто стало любопытно. Ясно, что они ошиблись. Барт прищурилась. Я не заставляю тебя откровенничать, но не пудри мне мозги, окей. Коломба опустила глаза. Они с Барт провели вместе еще пару часов, но от непринужденной атмосферы не осталось и следа. Колумба вызвала такси, чтобы вернуться на станцию, И наскоро попрощалась. С заднего сиденья она обернулась и помахала, но Барт продолжала неподвижно стоять под дождем, глядя ей вслед. Коломба занесла очередной грешок в свой и без того богатый послужной список. Добравшись до централя, она решила подождать поезда на скамье у эскалатора и отправила Снеп Данте. Он тут же перезвонил, и она сообщила ему, что узнала. «Я не могу быть уверена в твоей правоте», — сказала Коломба. Ее внутренний холод перекинулся на легкие. «Но есть немалая вероятность, что наша ангелица предпочла действовать наверняка и намеренно подключила баллон таким образом, чтобы убить только пассажиров вагона «Люкс». Возможно, она ненавидит богачей». «В этом она была бы не одинока. Однако у меня другая версия». «Думаю, она хотела скрыть свою истинную цель», — сказал Данте. Колумбе вспомнилась одна из старых книг, которые она читала, поправляясь после катастрофы. Сборник рассказов о Паттере Брауне. Обычно она терпеть не могла детективы, но низенький сельский священник, раскрывавший преступления благодаря знанию человеческих душ, завоевал ее сердце. В одном из рассказов генерал сломал шпагу при убийстве однополчанина и, чтобы сохранить преступление в тайне, отправил свой полк на верную смерть. Отец Браун разрешил загадку кровавого сражения, и использованная им метафора вдруг обрела для Коломбы вкус страшной истины. Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес. А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел. Гильтене создала груду мертвых тел пробормотала она. Данты не понял литературной отсылки Коломбы, но тотчас же догадался, что она имеет в виду. Ее целью был один единственный пассажир, и она спрятала его среди мертвых тел, выдумав причину для кровопролития и избавившись от всех, кто знал правду, сказал он. «Представляешь, какого титанического труда стоило создать этот огромный механизм? Ты что, восхищаешься ею?» «Если да, завязывай», — нервно сказала Коломба. «Я восхищаюсь лишь ее умом, а не методами и целями. Мне интересно, что заставило ее взять на себя такой труд? От кого она прячется? Явно не от полиции и спецслужб». «Почему?» «Потому что она знала, что если впутает ИГИЛ, в расследовании будут задействованы все госструктуры. Если бы она опасалась связываться с силами правопорядка, то инсценировал бы...» Несчастный случай, как в Греции и Германии. А твоему она могла таким образом избежать тщательного расследования? Не в этом случае. По какой-то причине она знала, что расследование все равно будет, и решила подбросить своему врагу, кем бы он ни был, громкую сенсацию, которая усыпила бы все его подозрения. Например, ИГИЛ. И вот еще одна гипотеза Данте. Никто ее не преследует, и она просто сумасшедшая. «Без всякого убеждения произнесла Коломба. Кока, надеюсь, что ты права. Всем сердцем надеюсь, потому что меньше всего я желал бы повстречать человека, которого боится ангел смерти».